Глава одиннадцатая Грегори быстро отправился от ран, но сделался еще более невыносим, чем прежде. И мне порой казалось, что Хамонд не прикрывается под носом, а мечтает о том, чтобы с размаху опустить его на голову хозяина. «По весне он всегда в буйство впадает», — сообщила мне Моди, подавая платье. В воздухе уже повеяло теплом, и в замке кое-где открывали окна. Не то становилось душно. Не обращайте внимания, госпожа. Скоро перебесится. К весеннему равноденствию самое позднее. Я только вздохнула, дождалась, когда она уйдет, и проверила, как там мои посадки. Те понемногу зеленели, попав в дом и получив достаточно воды, да еще весной. Сперва набухли почки. Потом показались листочки, а сегодня я рискнула пересадить тот черенок у которого уже появились крешки в землю, и накрыла его стеклянным стаканом, чтобы приживался быстрее. С первоначалу листочки поникли, но к вечеру уже ожили и окрепли. Понятное дело, рассказывать об этом Грегори я не спешила. Во-первых, сложно было предсказать его реакцию. из закупленных лошадей он и то рвал и металл, хотя сам ведь разрешил распоряжаться хозяйством обозвал нас с Хаммондом растратчиками и заговорщиками, а потом, без всякого логического перехода, велел купить выездную пару и приличную коляску, а то, дескать, Джонни и Бонни только для деревни годятся с этой мастью. Куда уж он намеревался наносить визиты на новом экипаже, не знаю. Но хозяин-барин. Так на конюшне появились еще два коня. Темно-гнедые красавцы. Но я бы, честно говоря... Не променяла пегих на этих, неизвестно еще какого норова. Ну да пить с полом. Стремясь загладить вину, обещали приучить гнедых слушаться беспрекословно, если они того не умеют, и вызнать все их привычки и дурные обыкновения. А то ведь бывает, что всем конь вроде бы хорош, но нет-нет, а начнет чудить. «Госпожа, тут почту передали», — постучалась ко мне Моди, и я взяла у нее конверт. Конюшные теперь под предлогом обкатки новых лошадей стали наведываться в поселок, где жил наш поставщик почаще. Манфреду я наказала писать туда. Вот он и прислал очередное сообщение. Да непростое. Это было приглашение на свадьбу Дианы с Матиасом Лейном. Постучав в дверь Грегори раз, другой, но не дождавшись ответа, я решила было, что он опять куда-то подевался. Иногда складывалось впечатление будто из дома он уходит по крыше как заправский кот, но тут раздалось ленивое кого там принесло меня сударь отозвалась я чуть приоткрыв незапертую дверь разрешите входи сказал он и я остановилась на пороге в комнате как водится царил беспорядок, а сам хозяин изволил возлежать на широкой софе с потрепанной книгой в руках под боком у него я с изумлением Увидела большую рыжую кошку. Она внимательно прищурила на меня голубые глаза, зевнула во всю пасть, потянулась и снова свернулась клубком. «Да закрой же дверь! Сквозит!» «Простите, сударь!» Я поспешила захлопнуть дверь и подобрала с пола записи, свалившиеся со стола. «Что стряслось?» «Ничего, просто... Смотрите сами!» Протянула я ему конверт. «Это приглашение на свадьбу». «Вижу». — буркнул Грегори, прочитав письмо. — И зачем ты принесла его мне? Я что-то не нахожу своего имени в списке приглашенных. — Я хотела попросить у вас разрешения поехать на торжество, — ровно ответила я. — Нет, — бросил он и швырнул конверт на стол. Кошка снова приоткрыла глаза и выпустила когти, вцепившись в обивку Софы. — Но вы же говорили... — А теперь говорю нет. Он резко поднялся и встряхнулся. Черная грива угрожающе встопорщилась. Можешь отправить домой подарки, не скупись, мы уж обойдемся без этих твоих лепешек. Привычные, да и кладовые от припасов ломятся, но тебя не отпущу. Воля ваша, осторожно произнесла я. Но хоть объясните почему? Что я должна написать брату и Диане? Так и напиши. Я запретил. А причину им знать вовсе не обязательно. А мне? Поди вон. Негромко сказал Грегори, а рыжая кошка выгнула хребет и зашипела. «И не смей выходить за ограду. Это приказ». «Да что с ним такое?» — подивилась я, покинув комнату. Нрав у него... Моди была права. Далеко не сказочный. Но прежде он хоть как-то объяснял свои поступки. «Ну да что ж теперь поделать? Не бежать же по весеннему бездорожью. По нему поди, и Джонни не вывезет». Глубокий снег днем подтаивал на солнце, а к ночи схватывался прочной ледяной коркой, которой конь запросто мог изрезать ноги. Под настом же снег был рыхлым. Далеко по такому не уйдешь, а повозка завязнет. Быть может, дело в этом? Я понадеялась, конечно, что Грегори смирит гнев на милость и передумает, но не тут-то было. Он перестал спускаться в столовую, а потом и вовсе исчез. — Теперь его недели две не жди сказала Роуз, когда я заглянула на кухню и спросила, не знает ли она, куда подевался хозяин. «Весна, госпожа, пока не нагуляется, не вернется. Он ведь у нас, тот еще котяра!» Она хмыкнула и продолжила резать лук, а я только вздохнула и отправилась к себе. «Ну да, он ведь предупреждал, что... любит прозвлечься, А по весне должно быть...» Это желание делалось нестерпимым, как у животных. Надеюсь, в этот раз Грегори хотя бы не придется зашивать рваные раны. С этой мыслью я прошлась по дому, подмечая, где неплохо было бы обновить обои, где сделать перестановку, а где побелить потолки. Нужно же было чем-то себя развлечь. Читать сутками напролет, как Летти, я просто не могла. Я попыталась было выйти в парк, но там, особенно на пригреве, Воды было по колено, хотя вокруг еще громоздились сугробы, и выглядело все кругом, далеко не так нарядно, как зимой. Ну, надеюсь, скоро снег стает, а когда земля подсохнет, станет видно, чем нужно заняться в первую очередь в этом запущенном парке. Я долго сочиняла письмо домой и думала, что подарить Диане на свадьбу. Мать богат, деньгами его не удивишь, но я вспомнила ее слова. Он собирается поучаствовать в предприятии Магиля, А тот намерен искать неведомые земли. Вот уж чего-чего. А карт в библиотеке было пруд-пруди. Конечно, подлинники я отдавать не собиралась. Но что мне мешало скопировать те, что показались самыми интересными? Это было несложно. Я умела переносить рисунок для вышивки на ткань. А тут было то же самое. Только вместо ткани... Я использовала нашедшийся чистый пергамент, складывала несколько листов вместе, потому что и старые карты состояли из четырех частей, самые меньшие. Терпения мне было не занимать. Времени тоже хватало. Поэтому, как мне казалось, рисунок я перенесла, если не с идеальной точностью, то достаточно близко к оригиналу. Правда, руус, которая случилась поблизости, и которую я позвала. Посмотреть на мою работу, только покачала головой. Взяла старую карту и мое художество. Приложила их к окну и показала, где я неверно провела линии. Повезло, что пергамент можно выскоблить и исправить нарисованное. Не то хороша бы я была, изобразив вместо рифов ровную прибрежную линию и острова. Эти карты я и попросила отвести Диане в качестве свадебного подарка из своих денег. Я могла бы купить ей какую-нибудь драгоценную безделицу, но поскольку выбрать сама не имела возможности, так и написала, приложив мешочек с золотыми. Пусть потратит по своему разумению. Ну, а невозможность присутствовать на брак я объяснила, как и велел Грегори, его строжайшим запретом, да сослалась на известные брату обстоятельства. Могу допустить, что Летти сотворила все это по глупости, но... Надеюсь, она хотя бы поняла, что чудом осталось живых, и что жизнь существенно отличается от сказки. Даже если ты живешь, бок о бок с чудовищем, а кругом бродят феи. Дорогу впрямь развезло. Пол только до посёлка добирался сутки, а обратно и того дольше. Хорошо ещё волков поблизости больше было не слыхать. То ли убрались подальше, то ли Грегори прикончил остатки стаи. Правда сказать? Мне и самой не слишком хотелось присутствовать на свадьбе Дианы. Пусть я могла одеться, как принцесса, а Грегори с ног до головы осыпал бы меня драгоценностями. Пусть я прибыла бы с богатыми дарами, сослугами, в прекрасной коляске, что проку. Затмевать Диану на ее празднике я не собиралась, да и не смогла бы. Племянница куда красивее. А слушать за спиной шепотки, мол, откуда это у незамужней Триши такие богатства? Почему она до сих пор одна? Нет уж, увольте. Диана, надеюсь, меня поймет. Ей я написала отдельно. А до других мне не было дела. Так я думала, когда забрела в очередной зал. Именно сегодня Диана выходила замуж. И права природа радовалась этому. Сияло солнце. Птицы пели с раннего утра. А на улице было совсем тепло. «Госпожа, тут мокро!» окликнула меня кора, намывавшая полы. Я признаюсь, до сих пор еще не поняла, как сменяли друг друга служанки. Моди, понятно, она стала моей горничной, но поскольку дел подле меня у нее было немного, вечно носилась по дому с веником и тряпкой. Роу старила на кухне и заправляла остальными. Прочие же, кто драил лестницы, кто помогал готовить, но не было такого, чтобы та же кора всегда была поломойкой. Вчера помнится. Они с Джуди в четыре руки чистили овощи. «Извини, я не заметила». Я остановилась на пороге. Солнце било в окна, створка была приоткрыта, и ветерок колыхал легкую занавесь. На вырмотом блестящем полу сидела черная кошка, маленькая, еще подросток, и внимательно смотрела в угол. «Ничего, вы не оскользнитесь, главное», ответила она и выпрямилась, бросив тряпку в ведро. «Хорошо-то как!» «И правда что?» — улыбнулась я и посмотрела вверх. «Да, но потолки все же придется белить. Вот вернется хозяин, он не позволит», — вздохнула Кора, утерев лоб тыльной стороной кисти. «Там наверху картины, их нельзя закрашивать, а обновлять надо мастера звать, а хозяин чужих не любит». «Понятно», — ответила я, прищурившись, но не смогла разобрать роспись, только смутные пятна. Может, это нарисованные фигуры, я приняла за потеки и плесень, слишком высоком. Тут стремянка нужна, чтобы разглядеть. Скажи-ка, а что тут делает кошка? «Да так. Она поскребла ногтями под ткани юбки, сказала кис-кис, но кошка даже ухом не дернула. Сторожит. От кого? Вы же не знаете, госпожа, хлопнула себя полбукора. Она была немного грубовата, но по-своему обаятельна. «Неужто Моди вам не сказала?» «Нет». Я осторожно подошла поближе, но кошка по-прежнему ни на что не реагировала. Хотя вот вдруг она встрепенулась и кинулась вперед. Мне показалось, будто она ловит пылинки в солнечном луче или раннюю мошку, но о чем она должна была мне рассказать? «В этом доме и кругом волшебства полным-полно», сказала девушка, убрав темную прядь за ухо. «Есть обычное, а есть зловредное». «А чем они отличаются?» «Не поняла я». «И, кажется, ты забыла доброе волшебство». «Разве нет?» «Доброго волшебства, госпожа, не бывает. Оно всегда с подвохом», — серьезно ответила девушка. «Обычное? С тем еще можно жить, если условий заклятия не нарушать. Да и со злым, если захочешь, уживешься. Но то заклятие. Там хоть условия есть». А вот когда начинает просыпаться лес, тут уж держи ухо востро. Лесная нечисть с просонок голодная, а шутки у нее недобрые. Видите, как кошка в угол смотрит? Неспроста видно. Там кто-то есть. Это лесовики, добавила Кора. Как мошки, летят на свет и на человеческое тепло. Бывают безобидные, а бывают опасные. И в дом их лучше не впускать. Кошка вдруг прыгнула вперед. И словно поймала кого-то. Прижала к полу, но когда она приподняла лапку, там ничего не оказалось. Улетел! сказала Кора и прикрыла окно. Кошка согласно миукнула. Идем, идем, сметанки дам. Она подхватила кошку и посадила себе на плечо, а потом серьезно добавила: Вы уж поосторожнее, госпожа, мы уж привычные. Все эти шуточки наизу и знаем, а вы не здешние. Даже хозяин по весне. «Разрешает кошек в дом пускать, хоть и не любит их». Я кивнула, припомнив рыжую красотку, вольготно устроившуюся под боком у Грегори. «Сам он хорошо всю эту мелочь видит», — добавила Кора. «Как есть кот. А мы, да тем более вы, возьмите ее, госпожа. Она вас остережет». Черная кошка выгнула спину, когда я протянула к ней руку. Осторожно обнюхала мои пальцы, щекоча усами а потом перепрыгнула мне на плечо. «Вот сразу видно! Поняла, что пригодится!» Улыбнулась девушка. «Я пойду, госпожа?» «Конечно!» — ответила я и осторожно погладила кошку. Та довольно мурлыкнула и покрепче ухватилась когтями за мое платье. До самого вечера Чернушка, а как еще ее было назвать, не отходила от меня. Только отлучилась ненадолго на кухню. Видно, Роуз угощала там хвостатых охранниц. Ну а вечером она устроилась у меня в ногах, тихонько замурлыкала, и мне приснилась свадьба. Диана, невозможно прелестная в праздничном платье, махала мне рукой. Матиас, он не был даже симпатичным, но нам доводилось общаться. И я помнила его ум и чувство юмора, тоже улыбался. И эта улыбка делала его моложе на дюжину лет и зажигала в глазах веселые огоньки. И как знать? Может, Диана вовсе и не погналась за богатством, а разглядела в неприметном и неинтересном вроде бы человеке что-то особенное. Неважно, была бы счастлива. Что такое?» Подскочила я, когда чернушка вцепилась когтями мне в ногу. «Если хочешь, иди прочь. Зачем же будить?» «Мяу!» — ответила она и вспрыгнула на подоконник туда, где стояли мои плошки с розовыми черенками. Я хотела было прогнать кошку, стала, но, присмотревшись, одумалась. Там, за окном, в темноте, роились золотые огоньки. Их было много, то и дело какое-то пытался подлететь ближе, но, словно обжегшись, кидался прочь. — Это лесные духи? — шепотом спросила я. Кошка согласно мурлыкнула. Кора сказала, они только что проснулись. — А что им нужно? — словно услышав мои слова. Крохотные огоньки ринулись к окну, забились в него, как бабочки бьются а ламповый фонарь. «Обогреться?» Я приложила ладонь к окну, и огоньки облепили то место, в котором мое тепло проникало сквозь холодное стекло. «Чернушка, что скажешь? Они опасны?» Вместо ответа кошка принялась вылизываться с таким видом, будто говорила, «Ты человек, решай сама». «Ну, вряд ли они меня убьют» усмехнулась я, приоткрыв окно. Разве что покалечат. Тонкая золотистая струйка втянулась в теплую комнату и рассеялась в воздухе искрящейся дымкой. А потом искры эти закружились вокруг меня, взъерошили шерсть чернушки. «Эй, довольно!» — велела я. «Если вы просто хотели обогреться, не слишком ли дерзко себя ведете? Пошалили и будет. Нечего разносить комнату». Тут я припомнила что так говорить с духами, пусть они даже размером с горчичное зернышко, не стоит. И прикусила язык. Огоньки, однако, утихомирились и собрались у самого окна, откуда дул холодный ветер. «На мороз я вас не прогоню», — поняла я намек. «Но уж извольте не безобразничать. Тут и без ваших шалостей забот хватает». Один огонек отделился от стайки и подлетел к моему лицу. Мне показалось... Будто я различаю крохотные трепещущие крылышки, но дух был так мал, что рассмотреть его в подробностях никак не получалось. Еще бы такие крохи выжили на улице, проговорила я, подставив ладонь, и еще несколько огоньков спустились на нее. Вы должно быть как бабочки. По весне они гибнут сотнями. То заморозки, то дождь, то голодные птицы. Оставайтесь уж, тернушка морр ответила она и удобно устроилась на одеяле, поглядывая, однако, желтым глазом на незваных гостей. Она не возражает. Перевела я и легонько подула на огоньки у себя на ладони. «Устраивайтесь где хотите, только не мешайте спать». Они вспыхнули ярче, потом, погружив по комнате, кошка внимательно следила за ними, устроились на подоконнике, на розовых черенках, а целая стайка забралась внутрь лампы, потушенной по счастью. Да там и осталось, мерцая, как пригашенный фитилек. Это было красиво, и я уснула, глядя на теплое сияние. Забегая вперед, скажу, что еще не одну ночь крохотные духи ночевали в моей комнате. Порой, если вечер выдавался пасмурным, видно было, как их крылышки оставляют светящиеся следы во мраке, и мерцающие золотистые линии сходятся к моему окну. Я ни о чем их не просила. Они ничего не требовали у меня. Я давала им кров и даже стол. Блюдечко с молоком, которое я однажды оставила на подоконнике, оказалось поутру девственно чистым. Впрочем, подозреваю, что это полакомилась чернушка. Но отребовать у них мне было нечего. Ну, разве что... Да, чтобы Грегори Норвуд вернулся живым и невредимым. А там уж сами как-нибудь разберемся. «Как вы спите, госпожа?» ворчала по утрам моде, помогая мне причесываться. «Опять зубец в гребне сломался! Ну, будто феи у вас в волосах ночевали!» Я могла бы сказать, что это были вовсе не феи, но вместо этого произнесла. «Сходи, возьми у хозяина в комнате лошадиный гребень. Если ему впору, так ко мне сойдет». «Нет уж, увольте! К нему без спроса соваться, жизнью не дрожить". фыркнула она и более не продолжала этот разговор. А на завтра рассиялось солнце, и я, выйдя во двор, услыхала вдруг протяжное «Гон-го! Гон-го!» лебединого клина и даже успела увидеть его исчезающим за вершинами деревьев. «На озеро полетели!» — со знанием дела сказал Эрни, случившийся поблизости. «Они тут почитай, каждое лето жируют!» «И то! Охотникам не добраться! Знай птенцов высиживай!» «Что проку в тех лебедях?» Буркнула Роуз, тоже вышедшая подышать свежим воздухом. «Хоть и большие, а жесткие. Жилы одни. Вот утки по осени, или там гуси, дело другое». «Роуз, отчего бы не завести гусей?» — спросила я. «Или тех же уток?» «Летом им найдется чем кормиться. Ну, а там, сама понимаешь». «Да и кур можно было бы держать хоть десяток, чем возить те же яйца за сутки пути». «И правда что?» — хмыкнула она и уперла руки в бока. «Там фон. «Не туда смотрите. Дальше. За конюшней, за рощицей. Старые службы. Когда-то там не то что кур. Свиней держали. Ну, до этого нам не надо. А вот цыплят в следующий раз привези. Ясно?» — ткнула Роуз Эрни в плечо. О, я скажу, Хаманду, кивнула я. Сперва возьмем немного. Попробуем, как уж пойдет. А там видно будет. Да, зарезать и съесть мы их всегда поспеем, улыбнулась Роуз. А я вспомнила наконец, о чем хотела спросить, который день. Эрним, а почему хозяин не держит собак? Он разом понурился и отвернулся. Не любит, госпожа. Не верю. Он упоминал, что охотился с собаками. А значит, тут должна была быть псарня. Любит или нет. Но почему вы даже какого-нибудь дворового не заведете, чтобы брехал на чужих? «Чужих тут не бывает», — ответил Эрни, пригладив темно рыжие волосы. «А собаки? Были собаки когда-то, госпожа. Только сами понимаете, кормить их накладно. Да и так, кого волки съели, кто от старости подох». «Охотничьи уж не нужны стали. Так, доживали. А вот помню, был у нас сторожевой кабель. Загляденье. Ростом? Во! Мне до бедра. Грудь? Во! А зубы какие! А уж умнющий был!» Он вздохнул. «Ушел за волчицей. На ночь мы его спускали. Вот он и вырыл лаз под оградой. Через день нашли его мертвым в перелеске. Видно, стая задрала. Не хотели хозяину говорить, но он ведь по запаху узнал». С тех пор собак не держим, ни к чему. Ясно, ответила я и вернулась в дом. Хорошо, что Грегори оставил мне волшебное зеркало, и я могла увидеть свадьбу Дианы не только во сне, но и почти наяву. Племянница и впрямь была чудо, как хороша. А Матиас тот просто сиял. И сдается мне не только потому, что брал в жены такую красавицу, он явно оценил свадебный подарок. Что ж. Если Майгель желал стоять на мостике корабля, рассекающего пенные волны чужого океана, то Матиас Лейн готов был построить этот корабль, оснастить, как подобает, и ждать. Думаю, Анна намекала мне именно на этом. Но допускай да, у них все сладится, как задумано. Они четверо явно нашли друг друга. Манфред тоже это понял. Ручаюсь уж больно у него был довольный вид а вот летти которая несла шлейф невесты выглядела грустной может быть это себя она видела на палубе корабля разрезающего волны ступающие на неведомые земли а может просто сожалела о том что не удержала в руках розу у нее были очень острые шипы однако на цветах для букета невесты шипы срезают я знала и когда анна поймала его Меткости Дианы позавидовал бы королевский стрелок, только улыбнулась. Уж ей не грозило уколоться. Она знала о своем Майгеле, если не все, то многое. А я не знала о Грегоре Норвуде ровным счетом ничего, если не считать той малости, о которой он соизволил поведать. «Ну да я ведь и не собираюсь за него замуж!»